Глава 12. 12 сентября 1942 года. Эстер. В гетто воцарилась зловещая тишина. Сегодня был праздник рош шана но никто не праздновал. За семейными столами не собирались семьи, есть никто не мог. По улицам не бегали дети, не созывали друзей, не кидались камешками, не играли в игры. Старухи не сидели на ступеньках, наблюдая за малышами и чистя жалкие овощи на ужин. Не плакали младенцы. Рыдали лишь матери, из чьих рук их вырвали. Всю неделю еврейская полиция и хозяева из Асас терроризировали гетто, выискивая тех, кто не был зарегистрирован на работе. Они врывались в дома, хватали людей, вытаскивали детей из чердаков, младенцев из бочек, ящиков и колодцев, отовсюду, где их пытались спрятать. Они протыкали штыками все матрасы и диваны, стреляли в стены, посылали собак в подвалы и сараи. Улицы, ведущие в Марысин, заполнились напуганными детьми, цеплявшимися за руки бабушек и дедов. Каждый день зловещие поезда уносили их прочь. Теперь в осеннем воздухе раздавались лишь стрек от швейных машин, ляск штампов и шум ткацких станков. Гетто работало, чтобы выжить, хотя уже никто не знал, хочет ли этой жизни. Зачем жизнь, когда нет поколения старшего и нового, которое придет после? Ради чего работают люди? Чтобы выторговать еще несколько дней этого жалкого несуществования? Некоторым удалось уцелеть. Рут и Сара вчера выбрались из своего убежища и снова были дома. Но Марта ушла она не отпустила детей на поезд одних, но и сидел в углу и рошил свои темные кудри и плакал. Он пытался последовать за своей семьей, но его жестоко вытолкнули из переполненного товарного вагона. Широкие плечи Ноя были слишком ценны для нацистов, чтобы позволить ему уйти с его близкими. Вся семья собралась за столом но есть никому не хотелось. В следующий раз заберут нас», — сказала Рут. Голос ее дрожал, но держалась она уверенно. В следующий раз», — повторила за ней Сара, глядя в пол. «Эстер, ты должна уйти. Вы с Филиппом должны уйти, как Лия. Я готова умереть, лишь бы вы выбрались». «И я», — кивнула Рут, — «тысячу раз». Мы же я обняли своих жен, торжественно кивая. «Мы свое прожили», — сказал Мардахай. «У нас была юность, были дети, мы прожили долгую счастливую жизнь. А вы так молоды. Эстер, свяжись с Анной и Бартоком. Выбирайтесь отсюда и живите за себя, за нас, за детей, которые станут нашим продолжением». Он воздел руки к небу и дрогнувшим голосом произнес. «Пожалуйста». «Вы должны попытаться! Ради нас!» Эстер посмотрела на Филиппа. До сих пор она не пыталась выбраться, зная, что нужна тем, кто остался в гетто. Но зачем нужна медсестра, если нет пациентов? И акушерка без матерей. И все же сами мысли о бегстве вселяли в нее чувство вины. Филипп обнял ее теплой рукой и нежно поцеловал в губы. «Пора», — сказал он. Пора, Эстер. Она покачала головой. В ее глазах стояли слезы, но она не представляла, что делать дальше. Все знали, что выход только один. Пора, согласилась она.